Глава 22 «Я лежал в лазарете и занимался очень важным делом», — созерцал потолок, — такой белый, ровный, чистый, прямо как все мои познания в магии. То, что я практически ничего не знаю, даже по сравнению со своими сокурсниками, включая блондинок, как говорит Егор, начала вгонять в жуткую депрессию. Не исключено, что на меня так действовала больничная палата, это жуткое место». Ранее такого упаднического настроения я за собой не замечал. Доктор Ахметова наложила лангету, напичкала меня самыми разными эликсирами и оставила до утра рассматривать потолок. Не было ни боли, ни раздражения, ничего не было. Была какая-то иррациональная обида на самого себя. За то, что я такой неправильный, за то, что я темный, а не просто маг». Обида на темных за то, что эти гады вымерли, так просто дав себя вырезать, или попрятались по норам, и сейчас просто некому заняться полноценным обучением такого редкого и оригинального экземпляра, как я. На Лазарева за то, что не может ничего нормально объяснить. На Крестного Этот просто забил на мое существование, как только я переступил порог его школы. Даже обида на Гвейна готова была пробиться наружу. Нет, ну а почему он не пришел меня навестить? И меня сейчас даже не волновало, что он просто физически не смог бы это сделать. В общем, я занимался очень важным делом. Я жалел себя. Мои молчаливые страдания прервал звук шагов. Я повернул голову и понял, что один пункт из вышеперечисленного можно вычеркнуть. «Директор, какими судьбами? Я думал, что вы забыли о том, что я все еще существую. Между прочим, отдан именно в эту школу из-за того, что вы обещали моим родителям заботиться обо мне». Я хотел приподняться, но сломанная рука не позволила мне это сделать. «Хватит ерничать. Ты думаешь, у меня есть время с тобой нянчиться? Люди здесь не только развлекаются, они еще и работают». Он пододвинул стул к моей кровати и начал меня разглядывать. «И как ты умудрился это сделать?» «Как я умудрился сделать что?» Я вернул ему пристальный взгляд, в свою очередь принявшись разглядывать. «Я имею в виду, как ты сломал руку». «Упал. И что случилось такого, раз закон всемирного тяготения сыграл с тобой столь злую шутку?» Вячеслав сложил руки на груди. «Ну...» — протянул я, не зная, с чего начать. «Рассказывай, что произошло. Я знаю, что ты баловался магией в неурочное время за пределами классов, и без преподавателей, которые могли бы тебе помочь. Я поэтому и пришел сюда. Раз уж ты сам не просишь, то значит, будем тебе помогать, независимо от твоего хотения». Взгляд Славы остановился на моем лице. «Ладно, твоя помощь мне действительно нужна». Я поднял здоровой рукой подушку и сел, откинувшись на нее спиной. Мы решили попрактиковаться. Начали с простенького щита от физического урона. Но что-то пошло не так. Щит получился слишком сильным, и когда я его снял, меня волной отбросило к стене. Именно тогда и сломал руку. Вот и весь рассказ. «А ты не знаешь, почему все заклинания, даже такие простые...» «Начинают проходить с третьего курса», — вздохнул крёстный. «Тебе в голову не приходила замечательная мысль о том, что тебе просто рано что-то изучать, особенно если до этого ты так упорно отрицал у себя само наличие магии?» «Не приходило», — огрызнулся я. Это не потрудился мне все эти нюансы объяснить?» «Дима, ты просто не владеешь своей силой. Резерв источника, потоки энергии, тебе эти понятия известны?» «В общих чертах». «В общих чертах», — передразнил меня Слава. «Ты вообще в курсе, что энергию, да и сам источник, необходимо контролировать? Магам, которые без накопителя свет не могут зажечь в комнате, все это пустой звук. Энергии у них и так нет. Там почти нечего контролировать. А у тебя?» Я понятия не имею ясно. Я даже ни разу не чувствовал ни этот проклятый источник, ни как энергия течет по этим трижды проклятым каналам. И вот мы подошли к сути вопроса. «Ты спрашиваешь, почему вместо слабенького щита у тебя получился абсолютно непроницаемый купол?» «Помимо жестов, слов и всех остальных необходимых атрибутов для сотворения заклинания, необходимо тщательно отмерять количество энергии, затрачиваемое на создание заклинания», — начал объяснять крестный. «Ты же вместо того, чтобы немного посолить, закинул в котел мешок соли. Ты, Лазарев, резерв у твоей семейки всегда был прямо пропорционален остаткам совести». «Поэтому ты даже не ощутил, как влил в щит столько энергии. Вот наглядный пример того, что могло произойти, если бы ты захотел вместо щита, например, зажечь спичку магии. Ты сжег бы замок». «Почему?» Я мрачно посмотрел на крестного и пытался сообразить, о чем он вообще говорит. «Но не ощущаю я в себе никакой энергии, каким образом мне ее отмерять». «Дим, что ты сделаешь для того, чтобы зажечь спичку?» «Возьму коробок и чиркну». Я пожал плечами. «Да». Крестный потёр подбородок. «Хорошо, давай попробуем сначала. Что такое, по-твоему, магия? Общее определение, если можно». «Это особый вид энергии, который накапливается во внутреннем источнике мага или в специальных накопителях и преобразуется магом в конкретное магическое действие», произнёс я точное определение. Его заставляло нас выучить Бурмистрова. «Верно. Скажи». «А магия сама по себе разумна? Она может принимать решение за мага?» «Нет, конечно», — я фыркнул. «Отлично! А теперь давай представим. Ты все же захотел зажечь эту проклятую спичку магией. Нет у тебя коробка под рукой, случайно выкинул. Ты знаешь жест, знаешь правильные слова, но понятия не имеешь о том, каким образом нужно отмерять необходимое количество энергии, чтобы создать всего лишь искру. Ты произносишь слова... Делаешь жест, при этом ты ни в чем не ошибся, все сделано идеально. Но ну а так как ты по своей глупости вбухал в заклятие изрядное количество силы, то вся она преобразовалась в огонь. В такие огненный смерч, в который сжег замок. И заметь, изначальная цель оказалась выполнена. Спичка загорелась, так как мы уже выяснили, что магия сама думать не умеет, то ей, в общем-то, плевать на последствия. Главная цель достигнута, никакого сбоя нет. Я доступно объясняю. Слава был серьезен, как никогда, а от его пронзительного взгляда мне стало несколько неуютно. И что ты предлагаешь? Учиться, Дим. Ты почему не посещаешь уроки боевой магии? Основные виды контроля преподаются именно в пределах этой дисциплины. Я не хочу. И я принялся рассматривать свои руки. Та, что в лангете ничего так, только кончики пальцев видно. Не хочет он. «Я вот тоже, может, не хочу, чтобы скелеты разгуливали по школе, но ничего с этим поделать не могу». «Хорошо, есть и другой способ. Медитация», — серьезно ответил мне крестный. «Это что еще такое?» Я невольно нахмурился и поднял взгляд на него. «С завтрашнего дня начнешь ее посещать и узнаешь. Я попрошу Бурмистрова тебе помочь». Она уже неоднократно поднимала вопрос о том, что с тобой делать, и почему ты не можешь до сих пор контролировать свои способности. И я тебя очень прошу, не конфликтуй с ней. Она действительно может тебе помочь. Запомни, для тебя сейчас, на этом этапе, самое главное, почувствовать магию, ощутить течение ее потоков по каналам. Я постараюсь, но мне кажется, что все профессора в этой школе меня на дух не переносят, хотя я не сделал ничего такого, за что мог абсолютно для всех стать таким вот источником неприязни. «Не могу чему-то научиться, так я здесь для того, чтобы они меня научили». На этот раз я прямо смотрел на Славу. «Но практически все предпочитают делать вид, что меня не существует, если не обвиняют во всех смертных грехах. Почему это происходит?» «Потому что ты темный. Они чувствуют в тебе силу, которую не могут объяснить». Слава замолчал, а потом добавил. Врожденная ненависть к некромантам трансформировалась в подобное отношение к тебе». Поверь, многие из них сами не понимают, почему при виде тебя злятся, и это их немного пугает. Я неоднократно слышал, как Бурмистрова и Албакова жалуются друг другу в перерывах за чашкой чая и даже начинают у себя искать зачатки непрофессионализма. Насколько мне известно, практически все твои преподаватели со следующей недели будут посещать нашего штатного эмпатика, чтобы разобраться в себе и не кидаться больше на тебя с голословными обвинениями кроме нашего всеми уважаемого ботаника», — добавил крестный задумчиво. «У него вообще никогда и ни с кем на моей памяти не было ни единого конфликта». «Да неужели?» — я закусил губу, чтобы не заржать. «И как такое могло произойти с ботаником? Просто удивительно. А остальные? С чего это они к мозгоправу собрались?» «Несмотря на твои просьбы не делать этого», Демидов поднял несколько вопросов на прошедшем не так давно педсовете тем самым внеся еще больше эмоциональной нестабильности в моем коллективе. И да, эмпатика — это не личное решение, а моя настоятельная рекомендация. «Тебя это веселит?» — прямо спросил я у него, глядя на искреннюю улыбку на его лице. «Разумеется. Даже интересно, к чему это в итоге приведет. Мои преподаватели обязаны справляться в подобных ситуациях. В конце концов, их учили работать с совершенно разными детьми», — жестко ответил Слава. Я даже не знал, что у тебя в штате есть такие... Хм, психологи. Протянул я, вспоминая слова Григория о том, что эмпатики те еще твари. Магами они не являлись, но видели и чувствовали нити силы мага и каким-то образом могли на них воздействовать. Благодаря этому они могли стабилизировать или наоборот выводить из равновесия свою жертву, приводя ее к разрушительным последствиям. Во времена экспериментов Гришки они как раз злоупотребляли вторым — «Жаль, что о тех опытах он мне так ничего и не сказал. Только немного смутился и прекратил этот разговор. Пришлось взять парочку несколько лет назад, но, к счастью, именно для того, ради чего их пригласили, они так и не понадобились», — очень расплывчато ответил Троицкий. «Но, как и Лазарев, ничего больше пояснять не стал. Как же мне не нравятся эти недосказанности, кто бы знал. Почему то мне ни разу не предложил посетить «Эмпатика»?» Может, он подсказал бы, как снять с себя этот проклятый блок, поинтересовался я, нарушая возникшую тишину. Потому что с темными они работать не могут. Не хочу потом оправдываться перед министерством за то, что заслуженный психолог застрелился в своем кабинете после разговора с тобой. Говоря это, Троицкий был действительно серьезный. Эмоции темного я считывать полноценно не могу, но даже тут было видно, что этот разговор был ему неприятен. «Ладно, не хочешь ничего про своих редких зверушек говорить, не больно-то мне интересно». Я махнул здоровой рукой. «Объясни мне только один феномен, почему к тебе преподаватели относятся нормально?» «С чего ты это взял?» И слава мило улыбнулся. «Они меня ненавидят лютой ненавистью. Если им внезапно представится такая возможность, они сожгут меня в центре внутреннего двора и будут водить хороводы вокруг кострища, «Смеясь жутким хохотом в небо и периодически подкидывая дровишки, чтобы уж наверняка меня сжечь до пепла. Но у меня есть одно неоспоримое преимущество перед тобой. Я их начальник, поэтому им приходится улыбаться и делать вид, что рады меня видеть. В конце концов, от этого их премии зависят, а в мире нет более мощного стимула, чем деньги». «Действительно», — фыркнул я. «А почему меня накрыло волной? Щит же просто должен был упасть». Ты снимал его не той рукой. Я уставился на славу, а тот только руками развел. Чтобы отменить действие заклятия, необходимо повторить все действия в точности да наоборот. Чтобы разрушить, просто поменять некоторые составляющие. В данном случае ничего другого, кроме руки, ты перепутать не мог. А учитывая, как ты напитал свой щит, разрушение его имели некоторые, скажем так, последствия. Но в книгах никакого уточнения на этот счет не было. Я задумался. «Конечно, не было. Это книги, написанные обычными магами для обычных магов. Для них разрушение заклинания такого уровня протекают по типу дуновения ветерка, так что для них это вообще не принципиально». «Понятно. Слушай, я с тобой давно хотел обсудить одну тему. У меня тут случайно завелась собака, неожиданно для меня самого. Как ты смотришь на то, чтобы она пожила со мной в спальне?» «Никаких животных», — резко ответил крестный. «Ну почему?» — я посмотрел на него умоляюще. «Да, я умею делать несчастную мордашку и полные вселенской грусти глаза. Специально для славы учился. Потому что животные запрещены в школе. И потом где-то умудрился откопать собаку». Троицкий поджал губы, глядя на меня. Я ее не откапывал, и я жалко улыбнулся. «Вот скелет где-то откопал. Да не строй из себя такое невинное создание». «Я директор школы и знаю практически все, что в ней происходит незаконного. Как ты думаешь, использование запрещенной некромантии является незаконным действом?» Он понизил голос и наклонился ко мне. «Это вполне живой и красивый пес. ему скучно одному». Я решил не отвечать на провокационный вопрос, огнуть свою линию до конца. Вспомнив грустные глаза на которыми он меня провожал каждый вечер до того момента, Пока меня не вышвырнули из лаборатории с напутствием учиться, учиться и еще раз учиться, на меня нахлынула тоска уже по-настоящему. Да, Лазарет явно бьет по психике серьезнее молотка. Волк сидел в клетке все время без какого-либо права на выгул. Иногда я его выводил на болото побегать, но видно было, что он немного засиделся. Лазарев не проявлял к Гвейну никаких эмоций, кроме отвращения. Единственное, в чем он мне готов был помочь с волком, это его застрелить. «Такой участи я этому великолепному животному, разумеется, не желал». «Я сказал нет», — отрезал Вячеслав. «Согласно своду законов и постановлений об открытии школы, держать животных студентам не запрещено, кроме диких и агрессивно настроенных к человеку особей. Ни тем, ни другим моя собака не является, так что запретить мне держать гвоина ты не имеешь никакого законного права». Наши взгляды встретились, и я увидел промелькнувшую в его глазах насмешку, Эта дуэль взглядов длилась всего несколько мгновений. «Хорошо, допустим, я разрешу тебе привести в школу твою собаку. Хотя я чувствую, что ничем хорошим это не закончится. А что я получу взамен?» Троицкий, не отводя взгляда, все же решил пойти на компромисс. «В каком смысле?» Просящее выражение исчезло. Теперь я смотрел на него с удивлением. «В прямом? Я такой же темный маг, как и ты». «Если ты почти никогда не пользуешься этим преимуществом, то это твои проблемы». «Ответь мне, Дима, что я получу взамен, если позволю тебе держать у себя эту блохастую тварь?» Он наклонялся ко мне еще ближе. «Я безропотно поеду на летнюю практику и не буду возражать и сопротивляться?» Неуверенно спросил я. «На какую практику?» Практически искренне удивился он. «На которой все говорят», — я пожал плечами. «Море слухов и никакой конкретики». И что они такого говорят, если даже мы пока не знаем, как это будет происходить? Крестный выпрямился, отодвинувшись от меня. Да ничего особенного, подробности я у тебя как раз и хотел узнать, но если ты ничего об этом не знаешь, в чем я сомневаюсь, то больше и обсуждать нечего. Я сполз вместе с подушкой, принял горизонтальное положение и закрыл глаза. Игвен неплохастый. Ты неисправим. Слава встал и поставил стул к стене. «Ладно, я разрешу тебе держать твою собаку в гостиной, но сразу скажи, в чем подвох? Я, знаешь ли, не хочу в итоге получить огромный сюрприз». «Это оборотень». Я сразу поднял руку, не давая крестному разразиться гневной тирадой. «Это неудачный эксперимент моих давно почивших предков. Он застрял в неполной трансформации, и теперь это просто волк. Сразу скажу, что нашел его на болоте после того неудачного собеседования, а про него мне рассказал болотник». Сколько он живет на этом свете, не имею ни малейшего представления, но это просто волк, очень похожий на собаку. Если бы взглядом можно было испепелить, то я превратился бы в горстку пепла от того, каким меня обжег слава. Он молчал долго и пристально, не мигая, смотрел на меня. На его лице играли желваки, но в конечном счете он произнес: Ладно, допустим, но учти, если все выйдет из-под контроля, именно ты будешь отвечать перед законом. «Не я, не твоя собака или оборотень. Именно ты. И я ни в чем не смогу тебе помочь. Мало кто в этой школе сможет понять его истинную природу, но это произойдет, если начнутся изменения. Особенно если изменения начнутся у кого-нибудь, кого твой пёсик покусает. Именно поэтому ты мне обо всем сразу рассказал», — спросил он, а я только утвердительно кивнул. «Почему ты в таком случае разрешил?» — выдохнул я с облегчением. «Ты все равно притащил бы его в школу и убедил всех, что это миролюбивая баллонка, которая любит только колбасу. Зато все проблемы решены заранее. Из помещений, закрепленных за факультетом, его не выпускай. Гулять только в твоем личном сопровождении, понятно?» «Спасибо». Я закрыл глаза. Действие эликсиров начало немного проходить, и боль в сломанной руке вновь дала о себе знать. «Надо же, свершилось невозможное». Дмитрий Наумов научился говорить спасибо. Засмеялся крёстный и направился к выходу. Возле двери он остановился. «Не забудь завтра медитации И аккуратнее в следующий раз. Что бы ты ни думал, но мы о тебе волнуемся». «И ты даже не запретишь мои внеклассные уроки?» Почему-то промелькнула мысль о том, что директор всё-таки знает не обо всём, что творится в его школе. Например, он ничего не знает о древних лабораториях Лазаревых. Это вот так просто взял бы и послушался?» — Троицкий усмехнулся. «Заметь, я и Дубову не запрещаю с тобой заниматься». Недолго полюбовавшись на мой приоткрытый рот, он негромко засмеялся и вышел из палаты. Я же снова закрыл глаза. Волнуются они. Как же. Что-то верится с трудом. На этой мысли я просто отключился до утра.